Глава 35 Я устроил пожар Я ненарочно, но вина все равно на мне. И теперь я лицом к лицу столкнулся с последствиями. В 21 веке люди говорят странные вещи. Мне придется научиться жить с самим собой, или мне следует простить себя.